Катерти, кошельки и прочие монастырские рукоделия с прихожан за целебную воду из монастырского источника по три копейки за скляницу. Ох-ох-ох, еле-еле на пропитании 30 душ монастырь. и благолепие храма. Ах, грехи, грехи. На задворки, Чернобровый молодец. Что творят, а? <красно> что <красно> творят? Такое что это ангельское пение. Один блуд. <красно> что поете? Что поете, а? Все на мирское поворачиваем. <свят> что вы, дуры, думаете, что после этого пения вас всех и заберут в рай? <свят> да ведь не к ночи, будь помян, дьявол должен чем-нибудь пропитаться. <свят> Ой, где уж нам? Нам-то хоть бы смирение показать. <свят> Смиренны вы все очень. Тра-та-та, -та, тра та та целый день. Мать не дозвольте в лес добежать, сушняку принес. Знаю я, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит. Ну, грешны мы, грешны. А и погрешнее нас найдутся. Сестру-то павлину, о прошлом годе два беса искушали. И оба сказывала со шпорами. А, видать, лика ее ангельского не разглядели в А ну, закрой рот. Разговорилась. За язык возьмут тебя черти и станут держать во веки веков. Грешные матушка <свят> Что-то! Меду с Павхи вышло. Сметаны. Яиц. Яиц-то хвост. Куда ж они подевались? Господи, да я такие грешные души пропитать никаких доходов не хватит. Разве на них напасешься? Одна сестра Клетини в прошлое Христово воскресенье 25 яиц за раз ела. 25! И с таким брюхом в рай норовит. Яблок моченых, три бочонка. Три бочонка ушло. Венца... Хороших гостей побаловать. Господи, вразуми меня, где денег-то взять. Благословите, матушка Игуменья. А, павлина? Ну, была у генеральши? Была. Говорила? Сон вещи сказывала. Явился мне на облаке некий муж. Место, место назвала? Все сделала матушка Игуменья, все сказала, и лежит тот заклятый клад на земле монастырской с виными овражками называемой. Матушка Игуменья, генераль Ступай пока, павлина. Слушаюсь, матушка Игуменья. Господи Боже, возри на нашу скудость и помоги. Не для себя прошу, для обители. Пошли малую толику от сокровищ твоих. Тит. Тит. Тит! Осел! Кофе! а Голова трещит. а а За окном дождь, не дождь, мерзость какая-то. Уф! Дрянь лет в Петербурге. Чит! Заснул, скотина. Кофе! Несу! Ну? Такой вот прибегал, шумел, беспременно, чтобы допустили его господину Смалькову. Ну? Я прогнал. М -м -м. Так. Руб 30 всего осталось вашего капитала, Больше нет. Так. Дурак, каков есть. Ага. Сегодня это в утру приходила толстогубает -то ваш прошлогодний. <гас> Монька Варвар. Что ж ты? <гас> ну не пустил. Только она грозилась обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрашу. А она так и сделает. Ох, Еще Ой. этот вертлявый насчет век себя. Ну, пошел вон. Это можно. Пошел вон. Ух, как голова трещит. Ох, В рту словно эскадрон ночевал. Вспомнить бы по порядку. Встал я. Надел коричневый костюм и этот галстук с горошком. Поехал завтракать. Не, сначала к парикмахеру поехал, потом завтрак, потом к княгине... И скажи, я в пиджаке с визитом поехал. Что-то тут выпало. А дальше помню. Помню ужин в Самарканде с цыганами. Встретил Муньку Варва. Да-да-да-да. Дальше А дальше что-то совсем скверное. Офицеры какие-то с пьяным англичанином. Он кричал почему-то батюшки-матушки. Ну, черт, не в этом дело. Я что-то кричал. Потом Мунька стала кричать. Про кольцо. Угу. Взял в прошлом году на два дня, заложил и не выкупил. Ну, помню, помню, был карточный долг. Долг чести. А вот что я-то кричал. С чего эта варвара про кольцо вспомнила? А ведь орала... А коли у тебя деньги завелись, отдавай за кольцо. Ну, а я-то что? Вспомнил. Что-то вроде «Захочу завтра куча денег». Вот тут вот они у меня. А в руке у меня при этом было, так, бумага, письмо. Вспомнил, вот это, оно в кармане. Княгиня утром, когда был, с визитом дала... Вот. Супруги Брагины хотели бы видеть у себя господина Смалькова. Брагины. Брагины. Ой. А, вспомнил. Давнее светское знакомство. А что им понадобилось? По скриптам гостит у нас Сонечка Репьева, Милая, прелестная девушка. Фух. Жениться. Состояния никакого не осталось. Жалование ничтожное, И в долг уже никто не дает. Жениться, что ли, на самом деле? Сонечка Репьева. Хм, наверное, глупа, толста и влюбчива Барышня из провинции. Очень, очень плохо. О, дьявол! денег! Денег, денег! Все равно сколько, все равно откуда. Только бы жить беспечно. А то хоть пулю в висок... Да, ну не велена пускать. Я тебя покажу, но Я верила, тебя погоща. Вот Вот я. Не ждала. Ну-ка говори, не ждал? А, здесь, как мило. Только.. Здесь, Только... вот сундук, мой здесь. О. О! Жить приехала. Жить? Ага. Чить! Гони ее в шею! В шею эй, гони! Эй. А вот это, вот это ты видел? Мулька! Вот так была и нету. Мулька, уймись, уймись. Мулька. А вот это вот еще не это будет. Вот это что будет? Ну-ка, опа! Мунька, мунька. Видал, вот было, абажур нету? Ну, чуть сидишь, чуть сидишь, мозгляк, глазами хлопаешь. Ну что, может, с другой связался? Ну-ка говори, ну-ка говори! Ну, Мунька, ну, на чего вы пристаете? Мало вам, на не безобразничали. Недаром варваром прозвали. Разговаривать еще тут раз Тит, вами. ну-ка, принимай шляпу, зонтик, жакет. Да поворачивайся, идиот. Идиоты несчастный. Вот так. Кончено все, остается. О. Остаюсь. Монька, ну... Папиросочка, мой друг, ты меня обвиняешь. Папиросочка, мой друг, сон навеваешь. Люблю тебя всей душой, всей душой. Да. Слушай, Монька, Монька, я тебе квартиру сниму, хорошую квартиру, да, квартиру. Ой, пой, пой, снимал ты мне квартиру. Только не платил за нее никогда. Монька, С роду. Монька, у меня... Люди бывают. Князь ага. Тугушев. Самартищев из О -о -о. дипломатического корпуса. Ну, ты должна понять. Монька, что... что? Ну, что ну что тут понимать? Ну, Монька, ну... Глаза у них не лопнут на меня смотреть. Не чужие его оба, слава богу. Ой, свинья ты, Монь, свинья Я, сам, ты. Сам-то свинья хорошая. Ой. Ой. Ну, повздыхай еще мне тут. Вдыхай. Тит, принеси к сыр, фруктов и шампанское. А. Хлеба не забудь. Да, честное слово, денег, рубль 30 копеек. Тит, в таком разе купи колбасы и водки. Пойти недолго. Было бы... Тит, стой, стой! Belle, стой. Ну, ну, ну, ну, не дури, не дури, rated. не дури. Монька, слушай, женюсь я. Ух ты. Женюсь. А ну-ну, пошла вон отсюда, ну. Ну и дурак, ну и дурак. Жених, руб 30 в кармане. Ой, я умру. Денег, денег, денег. Денег. А то к пулю вон. ты мой, бедненький, бедненький.